Глава 17. Новости на двух этажах. Мадамы допили кофе и сели в гостиной за рукоделие, вышивку и вязание крючком. Пастор остался один за столом в столовой и какое-то время смотрел в окно на фьорд. Мона, железнобокий пароход, плавающий вдоль побережья, бросила якорь посреди затона. Эта плюющая белым махина была слишком велика, чтобы пристать к новому причалу во время отлива, Нововведение устарело в одночасье. Он увидел, как хрепоправитель и начальник Хавстейн спустился в свою разъездную лодку, проворный в движениях, при фуражке. Действовать надо было расторопно, потому что капитаны кораблей, курсирующих вдоль побережья, всегда так нетерпеливы. Мона шла с западных фьордов, и, конечно же, писем у нее на борту, как всегда, не было. Сейчас снова почти настала зима. Прошел без малого год с тех пор, как он послал ей последнее письмо. Какой прискорбный конец многообещающего сватовства. Вошла экономка с дымящейся чашкой кофе и поставила ее перед пастором. А он даже не заметил ее. А сделав три глотка, поднялся к себе наверх, сел за письменный стол и стал пытаться вести себя по-пасторски. Он вынул книгу с записями домашних визитов, которую хранил у себя дома, и переписал в нее из своей побитой непогодой записной книжки вчерашние имена «Общественное положение и характеристику». Гест Эйлифсон, воспитанник 12 лет, хорошо грамотный, очень способный паренек. На последней странице он обнаружил ноты, мелодию, которую записал от Ренгвальда летнего солнышка у стены, поросшей желтой травой, с утра, пока Лауси сколачивал гроб бескотинному хуторянину Эйнеру. Матушка в хлеву, в хлеву, не тужи, не тужи. Ему было бы не лишне снова встретиться с этим мужиком и пораспрашивать его получше. Наверняка он был просто кладезем рассказов и песен. Но солнечный герой отправился в дорогу, как только закончил петь. Он направлялся в Оудальсфьорд. Отчего он так спешил? А вы видели, чтоб солнце на месте сидело? К тому же, мои друзья, самой Пасхи солнце не видали. Они его ждут с окульем пюре на очаге. Привет честной компании. Преподобный Аурт не гладил свои пышные усы, стоял прямо и смотрел, как этот согбиный Хрольф пешеход уходит вверх по горе с пожитками на спине, высокой палкой в руке и подпрыгивающей кисточкой на шапке. И этот нищий был так прекрасен, так исполнен внутренней чистоты и несметных сокровищ, что у пастора в душе осталось чувство, будто записав от этого бродяги народную песню, он принял от него драгоценность. Подумать только, этот жизнерадостный человек в детстве был вынесен на пустошь. Вынесение детей на пустошь в старые времена было вместо абортов. Выносили новорожденных, которым в этом мире были не рады, их отдавали на волю Бога и Мороза или сбрасывали в водопады и ущелья. Ни у кого бы не поднялась рука на младенца, специальных детских палачей в этой стране не держали, так что совершить это дело выпадало никому иному, как самим матерям. И немногие из них сохраняли рассудок, сотворив такое, сбросив собственного ребенка с утеса. Но именно этого от них ожидали, и это детоубийство чаще всего происходило из-за причин, связанных с нравственностью. Если тот ребенок был незаконно рожденным, плодом связи хозяина с батрачкой, изнасилования на синовали или кратковременного умопомрачения по солнечному светлой ночью, а порой причины были и экономические. Бедность была такой, что лишний род приходился в тягость. Да, подумать только. Одним из этих детей был Рёгнвальд «Летнее солнышко». Его, по его собственным рассказам, вынесли на пустошь. Но он каким-то образом спасся. Как? И с тех пор так и оставался под открытым небом, кружил по горам и долинам, словно воплощение, и выборный делегат этой невидимой группы, этого окруженного молчанием преступления народа, возможно, единственный выживший из тех тысяч детей, которые кричали в ущельях и расщелинах Исландии, Этой особенность страны, настолько суровой к собственному населению, что она даже требовала с него десятину, брала в уплату каждого десятого рождавшегося ребенка. Из чердачного окна пастор смотрел, как хрепоправитель Хафстейн сам вдруг подгребает к борту парохода, затем встает в легкой лодке, протягивает руки и ловит симпатичный сверток, который сбрасывает ему с борта матрос. Больше сегодня ничего не было, пассажиров не набралось, Раздался свист пароходной сирены и из трубы повалил пар. Хрепоправитель едва успел оттолкнуть причальную лодку от парохода, когда высокий борт тронулся с места. Теперь ауртний музыкант достал нотную бумагу и переписал на нее народную песню «Матушка в хлеву в хлеву». Его перо слегка подрагивало от барабанного боя в сердце, потому что пастор осознавал, что сейчас исторический момент. Разве это отличалось от того момента, когда первый в истории песец из века Сак вынул самый первый лист пергамента и начертал на нем первую строфу «Прорицание Вельвы» «Внимайте мне все», тем самым увековечив книги книге драгоценность, веками передававшуюся у северных предков из уст в уста. После первой строки он сделал небольшой перерыв, заметил, что хвостики у нот вышли не такие прямые, как он сам от себя требовал, Как-никак он был лучшим песцом в конторе Ландфогта. Глубоко вздохнул, пытаясь лучше совладать со своим почерком, а потом продолжил. Закончив, он некоторое время сидел и разглядывал сделанное. Просто ди, удаешься. Он был записывателем музыки, спасителем культуры, да совсем как тот датчанин-фотограф, который приезжал сюда летом и запечатлел на пленке однообразие этого фьорда, закинул эти унылые дни в будущее, а вместе с ними и лицо самого пастора его усы и брови, и зоркий взгляд, прозревающий грядущее. Да, именно сейчас он увидел, как длинная, украшенная фонарями улица протянулась вдоль всей косы, до самого XXI века, в котором на сверкающей сцене стоит певец и передает будущему ту самую песню, которую он извлек из земляночного коридора прошлого, коридора длиной в тысячу лет. Тогда летнее солнышко наверняка присядет в море у горизонта, довольное, раскрасневшееся от радости. Эти мысли потревожили стук в дверь, и Хальдоура просунула в коморку свое большое скуластое лицо и обратилась к нему немного нерешительно, ведь она не привыкла разговаривать. Та! Да. там вам письмо». Ее голос был звучным, и немного странно было слышать его из этого маленького рта, словно сквозь замочную скважину просовывали толстенную струну. Преподобный аурт не повернулся на скрипучем стуле, ожидая, что сейчас ему дадут письмо, но у экономки его с собой не было. «Ма... мадамы желает, чтоб вы сами за ним спустились». «Да? Вот оно как». Экономка, радуясь, что разделалась с поручением, собралась снова исчезнуть на нижний этаж, но пастору удалось задержать ее на пороге вопросом. «Скажите мне, Хальдоура, знакома ли вам песня «Матушка в хлеву в хлеву»?» На лице растянувшемся между двумя высокими крупными скулами, словно белоснежный сугроб между двумя утесами, Обозначилось небольшое замешательство. А потом последовал ответ. «Да». «Да? А где? Где же вы ее слышали?» «Я? Однажды в лугах. А еще на вечеринах. Где?» «Ну, вообще, в Батстовах». «Ага. А в какой части страны?» «У нас дома. И на болотах. И в Дирофьорде, Да. И еще однажды на корабле». «Значит, вы ее хорошо знаете?» «Нет, я просто слышала, как ее поют. Ну, так». «А вы помните, кто пел?» «Да что ж это за допрос такой?» Было нетрудно заметить, что экономке очень неудобно стоять вот так и разговаривать с хозяином. Она старалась завершать каждый свой ответ так, словно он был окончательным, но пастору всегда удавалось подкидывать ей новый вопрос, который удерживал ее на пороге, как в плену. «Это были батрачки дома. И, насколько я помню, бродяги. И напев всегда был один и тот же. И слова... «По-моему, да». «А сами вы ее пели?» «Нет», — ответила экономка, полуусмехнувшись, и вдруг покраснела так густо, что белая краска на двери возле ее щеки сменила оттенок. «Разве что про себя». После этого она быстро шмыгнула носом и увидела, что пастор замешкался, очевидно захваченный своими мыслями, и улучила момент убежать с порога, не попрощавшись, а пастор услышал, как она быстро топочет вниз по лестнице. Он какое-то время не сводил глаз с полуоткрытой двери. Ничего себе. Он искал рукавицы, они были за поясом. Кладезь исландской музыки все это время находился в мадамином доме, внизу на кухне, у кастрюль. Ведь пастор так часто слышал, как пышногруда экономка напевала то одно, то другое, стоя над кашей или картошкой. Душа народа здесь витала везде. Простонародие было глубоким океаном, бурлящим под ним, а он одетый в костюм высшего сословия, вечно пялился на сушу вместо того, чтобы забросить свой крючок в пучину. Ведь она сама, матушка в хлеву, подавала ему кофе по утрам. Ему следовало бы не терять бдительности, держать ушки на макушке, больше слушать, открыть глаза, отринуть предрассудки и рассчитывать найти золото в каждом углу и вдали, и вблизи. Сей гюльфьордский пастор развернулся на своем сиденье, убрал перо и не просохший листок с нотами, а потом встал и направился вниз по лестнице, держался почтенно, но внутри у него царила буря, смятение. И вот в это бурное море вплыл пароход в клубах белого пара и встретил там слово «письмо». И пока он спускался по ступенькам, словно сходя в теплый бассейн, от его ног вверх мало-помалу просачивалась догадка, что и ступеньки эти, исторические, как и нотная запись, и что сейчас он шагает в иную жизнь, и на нижнем этаже его поджидают новые времена. Эти новые времена сидели рядышком в облике двух пасторских вдов почтенного возраста — сигер Сигерлёйк и Гвидлейк, в хорошей гостиной внизу, дневной гостиной, одна в качалке, другая в кресле, одна за вязанием, другая за вышиванием на круглых пяльцах, а между ними низенький столик, и на нем толстый белый конверт. Они подняли глаза от своей работы — а их руки на мгновение остановились, когда пастор вошел к ним, и разве их лица не приняли какое-то особенное выражение? В них был какой-то огонек, какое-то предвкушение. Они что-то знали? А может, ничего и не знали? А может, знали все, как и большинство старух, может, они так оживились, потому что им, наконец, привелось увидеть тот светлый миг, который в прошлом освещал их собственные письма мужьям. И сейчас старухи выступали в роли зрителей сцены из собственной биографии. Преподобный Ауртни медленно приблизился к письму, словно человек, узнающий свою судьбу в храме времени под взорами двух жриц, испытаний и боли. Наконец он склонил голову над конвертом, подпись на котором была начертана с почтением и искренностью. Пастор увидел свое имя, выведенное рукой, которая будет принадлежать ему. Мадамы пересмеивались между собой.